Через месяц слежек, погонь, перестрелок, протестов и метания бомб, развернувшихся под сенью дерева. Мозоля ненавистницам глаза, о казалось, уже целую вечность напоминанием о каменной бабе, торжествовал на котельнической ее памятник. Результаты, наконец-то, сказались. После разгрома своего последнего тайного логова девицы бежали из города и растворились в лесах. Власти ни минуты не медлили. Центр очистился от обывателей. Возмущенную казнью толпу через мост оттеснили к Пятницкой добродушные к о н т и м и р о в ц ы Распаленных правозащитников отцы-майоры отвезли за далекий МКАД. По всему Арбату топталась все та же таманка. На развязках крутили башнями и заводили время от времени двигатели, ее свежевыкрашенные бронетранспортеры. Американский резидент в окне на Никитском светился не хуже солнца. оставляя в асфальте вмятины, прогрохотали затем по Москворецкой доставленные в угодливые латвийско-эстонские порты и переброшенные затем в столицу чудовищные спецмашины, на платформах которых красовались секретные лазеры. Недалекие аэродромы приютили Ми-26, чрево этих послушных гигантов вместили веревки и тросы, каждый из МЧСовцев-верхолазов был снабжен парашютным ранцем, Наконец-то на Котельническую прибыли все механизмы. Стрекотали вдали вертолеты, Кремль был здесь почти в полном составе, нахмурясь прощался Сугаровой сам, озабоченно поглядывал на сосредоточенного премьера в специальной послании к ООН. Мэр, сняв свою знаменитую кепку, чесал колоритную лысину. Все в последний раз обратились взглядами на Игдрасиль, гудели в дуплах юркие пчелы. Две муравьиные цепочки параллельно друг другу бежали к земле и наверх. Смола, стекая, капая с высоты, искрилась и застывала. Безмятежно стояло дерево, птицы радовались, белки прыгали в кроне его. Впрочем, и д е л л и не остановила собравшихся, был дан знак, понеслась работа. Уничтожение бабы потрясало своей продуманностью. Целый десант лесорубов-высотников разбирался с могучей кроной. Зависая над верхолазами, вертолеты один за другим уносили на тросе очередной свежий обрубок. Лазеры были великолепны, разрушители сосредоточены. Завертелась карусель, ствол опутали цепи и тросы, рабочие вертолетчики постоянно сменяли друг друга. Древесину рубили и резали, опускали и увозили. Ночью кипящее д е й с т в о освещалось прожекторами, и все свершилось завидной скоростью. Американские заказчики просто сияли. После того, как последний Белас вывез тону последних опилок, с удивительной Машкой Угаровой раз и навсегда, наконец-то было покончено. Все, что связано с ней грандиозно, признавался притихший листок. Странно, но после того, как с таким громом опять-таки поставив всех на уши, она теперь уже бесповоротно растворилась в небытие, Утоптанное котельническое тому свидетельство, кто-то из врагов, угаровских, предложил даже воткнуть табличку «Здесь танцуют». Нам не очень-то хочется петь. Да, сыграла прямо роль свою отвратительно, помпадурство, хамство и ложь из нее изливались, как из рога изобилия. Страну она развращала собой. Без сомнения, раскройся все ее махинации, ссылка дива была бы пожизненной. В истории нашей неоднократно такое случалось. Однако можно ее ненавидеть, можно топать ногами лишь при одном о ней упоминании, но не признать за распутиной, дремучей языческой силой попросту невозможно. Проживя она чуть подольше, при неуемном своем темпераменте неизвестно, чем все бы закончилось. И так богатырша в прошлом, не удалось ей обнять разве что матерь-вселенную. Беда только в том, что подобные сущности при всем своем безобразии неизбежно после себя оставляют весьма дурные, но вместе с тем и весьма привлекательные легенды. И ведь будут последовательницы, нам этого не избежать. Листок, как в о д у глядел, по выскакивавшими отовсюду апостолами, в два счета создалось житие бабы, и повсеместно по всей уже стране началось о ней сочинительство. «Ну а что же фанатки?» Погуляли славно фанатки, неуловимые рыцарши, отмечались то в Ростове, то в Вологде, создавая повсюду костры из местных штабов МЧС. Не последнюю роль в распилке сыграло это проклятое ведомство.